Глава 15 В октябре вечера уже холодная, а воздух чистый, прозрачный. Тацуру сидела на балконе, держа в руках письмо от Куми. У Куми тоже не осталось на свете ни одного родного человека, и она хотела, чтобы родным человеком для нее стала Тацуру. Ведь Тацуру подарила ей вторую жизнь. Кто может быть роднее? Так писала Куми в своем письме. «Куми? Куми, какое у тебя лицо, круглое или овальное?» В день их знакомства черты Куми были искажены болезнью. Почему же она не подумала прислать фотографию? Фотография смогла бы хоть немного рассеять густой туман, который вставал перед глазами Тацуру при мысли о Куми. Куми писала, что когда беженцы добрались до Даляня, от трехтысячного отряда осталось всего несколько сот человек. Взрослые ждали своей судьбы в концлагере, и там эпидемия брюшного тифа снова выкосила их ряды. Куми и еще 400 уцелевших детей отправили на пароходе в Корею, а оттуда в Японию. Многие погибли во время плавания, но она чудом осталась жива. Куми попала в детский дом. В 6 лет она решила, что будет изучать медицину. В 15 поступила в школу медицинских сестер, а в 18 стала работать. Узнав, что премьер-министр Танака собирается с визитом в Китай, она написала ему письмо, где рассказала свою историю, и ее неожиданно приняли в состав делегации, сопровождавшей премьер-министра. В первый же день в Китае Куми попросила премьер-министра отдать на перевод письмо, которое она написала китайскому правительству. На пяти листах, адресованных Тацуру, Куми писала, что верит, Тацуру жива. Тацуру – счастливое имя, и Куми сложила тысячи тысяч бумажных журавликов, загадав, чтобы она как можно скорее вернулась домой. Вторая половина деревни Сиранами ждет ее в Японии. Товарищ из комиссариата сказал, что из ЦК письмо Куми отправилось в управление гражданской администрации провинции Хейлунзян. Сотрудники управления ломали голову, где же в такой большой провинции искать японку, которую занесло сюда 30 с лишним лет назад. Неизвестно даже, жива она или нет. Письмо год пролежало в шкафу, пока не выяснилось, что в 1945 году несколько японских девушек действительно продали женами в китайские семьи. Стали их разыскивать одну за другой. Про каждую выяснили, где она поселилась, потом куда переехала. Но женщины по имени Джунэй Духэ так и не нашли. Только на третий год в управлении узнали про станционного начальника Джана, жившего в поселке Аньпин. Спустя еще год письмо Куми поехало на юг, переправилось через Хуанхэ, потом через Янзы, и когда оно оказалось в руках Тацуру, прошло уже целых четыре года. Вместе со вторым письмом от Куми снова пожаловал товарищ из комиссариата – тацуру нужно было заполнить ворох разных анкет сложнее всего оказалось заполнять графы местонахождения и род занятий в таком-то месяце и такого-то года и указывать кто это может подтвердить сяо хуань и дахай сэрхайем собрались под десятиватной ватной лампочкой по порядку заполняя графы в анкетах тацуру парням только только двадцать исполнилось а руки подрагивали как у стариков «Если ошибешься хоть в одном иероглифе, считай, весь бланк испорчен». Анкеты были готовы, и через три месяца Тацуру выдали загранпаспорт. В комиссариате впервые оформляли такое важное дело. Медсестра премьер-министра Какуэя Танаки лично оплатила все расходы и без конца присылала письма, справляясь о ходе дела. Последний визит Тацуру нанесли пять сотрудниц жилкомитета. Сотрудницы сказали, что им... Позвонили из комиссариата, попросили взять ответственность за доставку Джуней Дохэ до Пекинского аэропорта. А там ее примет другой товарищ. Он же посадит Дохэ на самолет до Токио. Сяохуань сказала спасибо, увольте. Вы за Дохэ никогда ответственности не несли. Так нечего и начинать. Пусть уж доживет эти дни сама без всяких ответственных. Ни мальчики, ни Сяохуань не знали, как следует вести себя с Дохэ. Оказалось, что не делай все плохо. Сяо Хуань то садилась рядом, то вставала, пока не понимала, что Духэ компания не нужна. Она про себя уже вовсю на японском разговаривает. Тогда Сяо Хуань смущенно уходила, оставляя духе одну. Но скоро ей становилось не по себе, ведь Духе, член семьи, уезжает вон как далеко и неизвестно еще когда вернется. Последние деньки надо вместе провести, а как же. Можно и не говорить ничего, просто сидеть рядом. И Сяо Хуань возвращалась. Пусть у Дохэ в голове одни японские слова остались, не беда, Сяо Хуань все равно с ней побудет. Скоро она поняла, что это не Дохэ нужна компания перед отъездом, а ей. За все эти годы у них и драки бывали, и ссоры, и мирные деньки, и Сяо Хуань волей-неволей привыкла к тому, что Духе всегда рядом. Она сшила для нее два костюма, синий демисезонный и серую суньяценовку с брюками. Полиэстер, который стали нынче выпускать, не гладить не нужно было, ни крахмалить, ровные брючные стрелки оставались с хозяином на всю жизнь. Семья все ждала новостей от завхоза Джао. Он должен был устроить свидание в лагере. Сначала сказал, что через пару дней пришлет весточку, но объявился только в день отъезда, позвонил к ним в комитет. Оказалось, недавно из лагеря сбежали двое преступников, и свидание теперь никак нельзя устроить даже такому всесильному человеку, как Джао. Духэ сказала Сяо Хуань и мальчикам, что съездит в Японию посмотреть, как там да что, и, наверное, очень скоро вернется. Духэ снова вошла в их отрехлевший дом только пять с половиной лет спустя. Она узнала, что Джан Дзянь в лагере серьезно заболел и после освобождения уже не способен жить без посторонней помощи. Нанкинский поезд остановился на перроне, и в серой толпе пассажиров вся Хуань тут же узнала Дохе. Она первой протолкалась к выходу из вагона, первой спрыгнула на перрон, когда поезд остановился. Бежевая юбка европейского покроя. В нее заправлена белая газовая блузка с бантом на воротнике. Лицо похудело, но кожа гладкая, как нефрит, и сияет точно жемчуг. Глаза и губы подкрашены. На ногах белые туфли с небольшим каблуком. Из-за них Духе шагала немножко неловко. Сяо Хуань не помнила, чтобы у нее были такие большие ступни. Прическа осталась прежняя, ровная каре. Но голову Духе мыла теперь не щелоком, поэтому волосы казались мягкими и удивительно блестели. Так и должна выглядеть Текуэти Тацуру. Сколько лет она носила мешковатую спецовку, залатанные кофты и штаны, скучные рубашки в клетку, в полоску, в горошек, а от солнца и стирки даже эти унылые узоры пропадали с одежды, и все это был окольный путь, ненужный, но неизбежный. Нынешняя духе накладывалась на ту, которая появилась в их доме много лет назад, и Сяо Хуань видела, до чего бессмысленны были эти годы, потраченные на окольном пути, до чего легко оказалось вычеркнуть их из жизни. Духе подошла и сразу обнялась Аухуань. Все-таки худо-бедно опрожили вместе столько лет. Как же скучала Аухуань по времени, когда духе была рядом, одной ей было известно. Багажа оказалось много. За семь минут, пока поезд стоял на вокзале, они едва успели сгрузить вещи на перрон. Подхватили сумки и чемоданы, пошли к выходу. Духе все это время что-то рассказывала. Голос ее стал выше на тон, речь была быстрой и неряшливой. Услышав гомон соседей, духа вернулась, Джан Дзяня подняли с кровати. Он с самого утра сменил рубашку, надел новую, которую шила Сяо Хуань. Рубашка эта была из белой чесучи с мелким серым узором. Если приглядеться, видно, что узор составлен из маленьких самолетиков. Когда Сяо Хуань одела его, Джан Дзянь запротестовал, сказал ей, что это ткань для малышей. Ася Хуань ответила, что никто не будет тыкаться носом в его рубашку и разглядывать, что там нарисовано. Накинешь сверху безрукавку, снаружи останется только воротник до рукава. Дались тебе эти самолетики? Джан Зянь подчинился. Не было ни сил самому собой распоряжаться, ни уверенности в собственной правоте. Он столько лет провел в лагере, что любой прохожий по сравнению с ним был настоящим модником. Когда Духэ подошла к двери, ему вдруг захотелось посмотреться в зеркало, но единственное маленькое зеркальце, которое было в доме, унесла с собой сяохуань. Пока соседский гуман катился к их порогу, Джан Джанзянь схватил стоявшую у кровати костыль, отчаянно стараясь выглядеть бодрее, пока шагает ей навстречу. От вошедшей женщины пахло духами. Какие белые зубы. Неужели у Духы они были такие белые, наверняка они настоящие, или зубы, или она сама? Заморское гостье. Женщина из Японии. Джанзянь подумал, что лицо у него сейчас должно быть пристранное. Застыло, не зная, какое выражение принять, и чувствовал он что-то между счастьем, гневом, горем и радостью. Мышцы во всем теле тоже застыли, ни сократиться не могли, ни расслабиться. Дохэ не сумела скрыть своего изумления. Этот черный худой старик – И есть тот, о ком она сосредоточенно думала каждый день, в 9 часов вечера, по японскому времени в десять. Думала-думала, и вот увидела. Сяохуань говорила ей, что стоишь, садись, сядь и переобуйся. Потом Сяохуань сказала, что Дахай скоро придет. Сегодня он попросил на заводе выходной, не пошел на работу. Джанзянь подумал, что тоже должен что-то сказать в приветствие, спросить Дохе не утомила ли ее дорога. Она так низко ему поклонилась, и один этот поклон делал из нее чужую. Наверное, Духе спросила его про здоровье, потому что он слышал, как Сяо Хуань отвечает, «Все, что надо было проверить, мы проверили. Ничего не нашли, просто не ест совсем. Погляди, какой худой». Духе вдруг протянула к нему руки, схватила его ладони из-за худобы, казавшейся огромными, прижалась к ним лицом и зарыдала. Сначала Джанзянь думал, что чуждость между ними исчезнет только еще тридцать лет спустя, но теперь сквозь эту чуждость Духэ снова становилась ему близкой и родной. Сяо Хуань принесла в комнату чай, увидела их, и на глаза ее тоже набежали слезы. Крышки на чашках мелко зазвякали. Она поспешно отступила на кухню, унося с собой дребезжащую посуду и притворила дверь ногой. К приходу Дахая все уже вытерли слезы и принялись смотреть, как Духэ расставляет свои гостинцы. Сама она переоделась в короткое кимоно и шлепанце, которое я привезла из Японии. У духе были подарки для каждого члена семьи, даже для ету, ее мужа и детей, живших в далеком Дунбэе. И чего там только не было. И еда, и одежда, и всякая всячина. Сильнее всего семью разволновал полупроводниковый телевизор. Размером он оказался не больше обычного журнала. Потом Доха вытащила из сумки магнитофон, объяснила, что Джангану нравится Эрху. На этом магнитофоне он сможет слушать свою любимую музыку. Только тут ей рассказали, что Эрхай пару лет бездельничал дома, А потом вдруг придумал написать жене комдива, который давно еще стоял в городе с дивизией. Жена комдива тогда обещала, что поможет Эрхаю. Оказывается, она его не забыла, оформила парня на военную службу, устроила музыкантом в штабной ансамбль. Разглядывая фотографию с Эрхаем, одетым в военную форму, Духэ сказала, что из всех детей младший больше всего похож на нее, особенно когда смеется. Жаль, что Эрхай такой неулыбчивый. Никто почти и не помнит, каким он бывает, если его рассмешить. Так что одежда, которую Дохе привезла для Эрхая, тоже досталась старшему. Теперь у Дохе было по два одинаковых костюма на каждый сезон. Дохе помнила, какой у Дохая рост, и вещи сидели на нем, как влитые. Примеряя обновки, парень обязательно подходил к Дохе, чтобы она поправила воротничок или одернула штанину. Вдруг Сяо Хуань прыснула со смеху. Все уставились на нее, не понимая, что тут смешного. Сяо Хуань ткнула пальцем в Джан Те. «Паршивец! Ты же не прикасаешься к тому, что трогали японцы!» Джан Те развязно засмеялся. Теперь вся история превратилась в шутку. «Родные люди без ссор не живут. Их драки — нежность, их ругань — любовь. И если в конце обратить все в шутку, то и помириться куда проще». По всей стране сыновья вешали датзыбао про отцов, доносили, что родители прячут дома золота или радиопередатчики, и что разве перестали они быть их детьми. В жилах Дохая текла кровь Дохая, и эта кровь вынуждала его замять прошлое и помириться с матерью. За ужином Духе стала рассказывать про Куми. Куми помогала ей во всем. В Японии Духе оказалась все равно как инвалид. Не понимала даже японский, на котором нынче говорят в городах. Да много чего не понимала. Машины, в которые бросаешь монетку, а они за тебя стирают. Машины, которые чистят пол. Машины с билетами на автобус. Еще машины с едой и напитками. Кумее вечно приходилось ее учить. Иногда по нескольку раз. Часто бывало, что здесь Дохе научится, а в другом месте стоит новая машина. Выходит, зря училась. Без Куми она и не ходила никуда, даже в магазин. Магазины Дохе не жаловала еще и потому, что ей ничего в них было не нужно. И одежду, и обувь, и все остальное она донашивала за Куми. Столько бесплатных вещей, живи да радуйся. Хорошо, что Куми выше Дохе всего на пол полголовы. Ее одежки... Ничего, как-нибудь можно носить. А вот если бы она оказалась выше на голову, пришлось бы маяться, перешивать. А какая удача, что у Куми нога на два размера больше. Подложишь вату в носок, и ничего, как-нибудь можно ходить. А если бы размер у нее оказался меньше, тогда Духе никакого житья бы не было. Все заметили, что Духе постоянно пересыпает свою речь словечками от Хуань. Всё у Хуань. Все у нее, ничего, как-нибудь... Там вернет, никакого житья нет, тут же вида, радуйся. Как в прежние времена Духэ отправилась мыть посуду. Пока мыло объяснялася Хуань, что бетонная раковина это очень негигиенично. Грязь однажды пристанет и ее уже не отмоешь, нужно обязательно выложить раковину белой кафельной плиткой, а лучше всего покрыть кафелем всю кухню. Китайцы постоянно жарят на масле, а с кафеля масло легко счищается. Отмыв все уголки на кухне, Духэ вышла в большую комнату и осмотрелась кругом. Сяо Хуань стала не по себе. Инспектор из японского саннадзора пожаловал. Сейчас раскритикует ее в пух и прах. Но Духэ ничего не сказала. Похмурилась немного и бросила свою затею. Вытащила из сумочки стопку купюр по 10 юаней и вручила их Сяо Хуань. Попросила сходить завтра за кафелем для кухни. Сяо Хуань уперлась. а не могу я у тебя деньги брать». Тогда До Хэ сунула деньги Дахаю, чтобы он сходил в магазин. «Не смей брать тетины деньги!» – прикрикнула на него сяохуань. Она подумала, что в старых туфлях, да еще с ватой, подложенной в носки, ногам До Хэ должно быть не сладко. Сяо Хуань все могла стерпеть и как-нибудь пережить, но только неплохую обувь. Никто не умел так ладно устроиться в своем гнезде, как ноги. Посидят они немного в туфлях, вот и гнездышко готово. Туфли уже приняли их форму. Там, где на ноге выступ, в обуви появляется вмятина. Туфли запоминают очертания ног, знают, как хозяин косолапит внутрь или наружу, словно они матрица, из которой эти ноги когда-то отлили. А тут новый хозяин пожаловал «Извините, туфли будут отесывать и шлифовать вас по старым лекалам, и неважно, хороши эти лекалы или дурны». «Не хочешь?» — придется тягаться с ногами прежнего хозяина, спорить с каждой вмятиной и ухабом, который он оставил». А когда твои ноги наконец победят в споре и удобно улягутся в туфлях, туфли эти уже сносятся до дыр. Часть денег Духэ сэкономила, мучаясь в неудобной обуви, а Сяохуань вовсе не хотела, чтобы ради кафеля на кухне ногам Духэ опять никакого житья не было. Джан Те снова развязно хихикнул и взял деньги. Сяохуань пришлось промолчать, не хотела ставить их с Духэ в неловкое положение. Джан Зянь полулежал в кровати. Сил совсем не осталось, но он знал, что та Чуждость, которая выросла однажды между ним и Дохе, может в любую секунду напомнить о себе и разрастись, наполняя 30 квадратных метров их квартиры напряжением. Ему хотелось спрятаться от этого напряжения, но прятаться было негде. Дохе не в чем было упрекнуть. Она платила за покупки из своего кошелька, делала все своими руками, и затеи ее были полезны, но дума, становилось все тяжелее. Даже сама она это чувствовала и через слово объясняла: Это не потому, что у вас плохо. Я просто хотела чуть-чуть улучшить обстановку, чтобы стало еще удобнее и чище. Ся Хуани Духэ отвели Джанзяне на повторный медицинский осмотр. Там никаких болезней у него не нашли. Тогда Духэ призналась. Она еще стояла перед приездом и решила, что заберет Джанзяне в Японию на лечение, а, увидев его, поняла, что это единственный выход не может он быть здоров, совсем ослаб и схудал, кожа до кости, разве же это здоровье? Многим ли выпадала удача лечиться в Японии? Это счастье, подлечишься там как следует, хоть в старости наверстаешь те годы, что у тебя отобрали, а откажешься, получится, и люди тебя обидели, и сам себя обидел», — так уговаривала Джанзяня Сяохуань. ухуань Нужно было действовать и немедленно, Официально зарегистрировать брак, написать ходатайство обеим странам, одно для разрешения на выезд, другое на въезд. Дахай взял отпуск и мотался с родителями по инстанциям, отца сажал на багажник велосипеда, а Духэ шагала рядом. Выходили из одного присутствия и сразу отправлялись в другое. Пока Джан Те в новом костюмчике торопливо бегал то из дома, то в дом, соседи в один голос нахваливали его японскую куртку, просили отдолжить ее ненадолго для выкройки. Наверное, тетя из Японии привезла, кто-то уже щупал ткань. Видно, что не наша. Это мама привезла. Ох ты, значит, уже не тетя, ехидно смеялись соседи. Но Джан Те строго отрезал. Она всегда была моей мамой. Соседи заметили, что Дахай мягкая растягивает гласное в слове «мама», как актеры в театре или персонажи румынских и албанских фильмов. «И что, поедешь со своей мамой в Японию?» «Обязательно поеду». «Вернешься, будешь совсем японцем?» «Я и так японец». С этими словами Джанте удалился. Соседи вечно лезут со своими расспросами, будто не видят, что у него дел по горло. Наконец, Джанте помог родителям оформить все бумаги. К тому времени история о его японских корнях уже широко разошлась среди сверстников. История была такая. На своей малой родине, в Дунбее, отец Джанте работал в одной японской семье. Это была очень богатая семья, и у них росла единственная дочь, настоящая красавица, и звали ее Джуней Дохе. Отец был тайно влюблен в эту японскую красавицу, смотрел, как она день ото дня подрастает, но потом девушку просватали за сына высокопоставленного японского чиновника. Отец с горя, едва руки на себя не наложил. Он взял расчет, вернулся домой и женился на деревенской девушке по имени Джу Сяохуань. Однажды по дороге на ярмарку он встретил Джуней Дохэ, ей тогда уже исполнилось пятнадцать. Она печально спросила отца, почему он ушел из их дома. Теперь ей пришлось согласиться на помолвку с сыном чиновника. Только тут отец понял, что Джуней Дохэ с самого детства любила его китайского батрака. И они отдались огню своей страсти. Так в утробе Духе зародилась жизнь его старшей сестры Джан Чуньмэй. А потом... Потом отец Джан Те стал встречаться с Дохэ. А дальше война закончилась, Япония капитулировала, ту семью убили, а жители японской деревни обратились в бегство. Джуней Духе пришла со своей дочерью к дому семьи Джан. Джаны взяли ее к себе... Джу Сяо Хуань, официальная жена Джан Дзяня, не могла иметь детей, поэтому в семье все знали, что его настоящая жена — японка Джуна Идохе. Эта хромающая на обе ноги история любви родителей Джан Тя тронула молодежь чуть ли не до слез. Все были уверены, что в другую, менее революционную эпоху Джан Те мог бы записать эту историю и стать знаменитым. Тем утром, Духе медленно вела Джанзяня вниз по лестнице и к машине, а соседи провожали их читу растроганными взглядами. Наконец-то два любящих сердца соединились. На кой черт Джу увязалась с ними на вокзал, лезет в семью, не дает людям побыть вместе. Но ей сейчас тоже нелегко. После этих слов всем стало жаль Джу Джанзянь с духе крылом к крылу полетят Через море на восток, а как ей быть? Но Джу сяо Хуань жила по-старому. Теперь и насмешки ее, и брань, и ворчание доставались одному Джанте. Когда он уходил на работу, сяо хуань выбегала следом на террасу, крича: Смотри, не разлей суп из судка, все жиром измажешь. На переезде через пути не ломись вперед всех. Если поезд, подожди немного, ничего с тобой не сделается. Иногда в спешке она даже не успевала переобуться. Одна нога была в туфле, а другая в деревянной сандалии. Спустя месяц после отъезда Духе и джанзяня соседи заметили, что и так припухшие веки Сяохуань вдруг страшно опухли. Проплакала всю ночь, как пить дать. Хотели ее спросить, да неудобно. Сяо Хуань до сих пор не забыла, что соседи тогда от нее отвернулись. Кое-как поймали на террасе хмурого Джанте. Что такого с твоей мамой? А что? Вы поругались? А, вы про эту маму? С ней ничего, просто плакала. Джан Те считал, что сполна удовлетворил любопытство соседей и таращатся они на него совершенно напрасно. Потому он нахмурился и зашагал дальше. На третий день приехал одетый в военную форму Джанган. Даже Джангана вызвали наверняка, что-то стряслось. За долгие годы соседи тоже выучились уловком, чтобы разговорить Джангана, который точно чайник без носика держал все в себе. «Ой, Джанган приехал навестить больную маму?» — полюбопытствовала соседская тетушка. «Мама здорова. Значит, на смотрина приехал. Отец заболел. В Японии обследовался. Ничего страшного. Миелома». В свободное время Джанган садился на балконе поиграть на эрху, и даже соседи что-то понимали, слушая его игру. В тот день они и спросили Джангана, «Наверное, собираешься в Японию проведать папу? Уже поздно».